Глава шестая. Переговоры. В раздражении отбросил от себя газету и призадумался. Нет, эти сплетни мне не угрожают, вряд ли их примут за чистую монету. Простой лед еще может поверить, кто совершенно ничего не знает. Иван Макарчик, вам, господин Велеев, сказал вошедший в кабинет Анна. «Зови», — оживился я, надеюсь, что банкир нашел деньги. Велеев вошел, снял шляпу и тяжело вздохнул. Мы с ним обменялись приветствиями, но вид у банкира грустный и печальный. «Алексей Петрович, не говорите, что с дурными вестями», — попросил его я. «Увы, но требуемую сумму мы собрать вряд ли сможем», — ответил он мне, а потом уточнил, в денежных знаках. «Это как? У нас нет такой наличности? Но, насколько помню, на счету сумма большая». «Так-то на бумаге. Расход, приход, долги, текущие платежи», — пояснил банкир. «Понимаю, о чем он, могу еще добавить, что расходы каждый день увеличиваются, а вот доходная часть страдает. Налоги платятся, торговля идет, с этим у нас все хорошо». Но растут мои аппетиты. Принимая на работу одного человека, сразу же запускаю руку в казну, откуда начинаю изымать средства. «Какую сумму можем выделить без ущерба для текущих платежей?» – спросил я. «До ста тысяч рублей», – мгновенно ответил банкир. «Однако есть предложение». «Слушаю. Исходя из сложившейся ситуации, тенденции к увеличению расходов нам платить и вовсе нельзя». «Или стоит задуматься над оплатой товаров и услуг в другой форме», осторожно произнес Алексей Петрович, внимательно следя за моей реакцией. «Вы на какую форму намекаете?» мрачно произнес я, думая, что он предложит печатать деньги. «У нас имеется приличный запас золота, который можно пустить в оборот». «Золотым песком и самородками расплачиваться?» отрицательно покачал я головой. «Не, что вы, Иван Макарчи, я не о том. В какой-то степени соглашусь с сыной Геннадьевной, это ее предложение». «Изначально речь шла о бумажных деньгах Сибири, но ведь нам ничего не мешает запустить в обращение золотые монеты, которые приравняем к различному номиналу, имеющему хождение в нашей империи», — принес банкир хриплым голосом и смял свою шляпу. Предложение ему удалось с трудом, не знает, как я отреагирую. Если честно, то, услышав, что мне банкир предложил, первым делом хотел его отчитать, но сдержался, сумел дослушать и не перебить, а то ведь изначально подумал о бумажных банкнотах. Стал про себя взвешивать все за и против. Выпускать золотые монеты, минуя казначейству империи. Неоднозначно. Но это и не бумажные деньги, ничем не обеспеченные. Золото, оно всегда в цене. Да и обдумывал я уже данный вопрос, решив оставить его напоследок, если выхода не будет. Неужели это время настало? Скажите, господин Вилеев, медленно произношу и тру сколько можем протянуть на тех средствах, что имеются на счетах? Месяц, не больше, ответил мне тот, задумался и добавил. Если на наш счет не начнут поступать внушительные средства. «Мля, откуда деньги упадут с неба? Хренушки, не сыплется манна небесная, неоднократно это каждый второй на себе проверял. А впереди предстоят затраты, боюсь, они начнут расти, как снежный ком, и вскоре финансы выйдут на первый план. На одном содержании войсковых частей разоримся и… что последует? Бунтами теж в худшем случае. Повышать налоги на купцов и промышленников? глупоть и сразу понизит зарплаты рабочим. Нет, какое-то время выиграем, возможно пару месяцев, но доверие населения потеряем. Продажи добытого на приисках уже начинает идти с пробуксовкой. Империя предлагает за золото все меньше денег, а выходить на внешний рынок сложно. Сбыть за границей драгоценные камни золотые украшения такой вариант обдумывали, поинтересовался я. Одним из первых, согласно кивнул банкир, по предварительным расчетам потребуется год, а то и два, чтобы закрепиться на этом рынке. Для чего необходимы большие вложения? Создать ювелирный дом, подчиняющийся непосредственно вам нанять ювелиров с достойной оплатой, кои начнут огранять камни и изготавливать украшения. Если же продавать как сырье, то много мы на этом не заработаем, понятливо протянул я. <coughs> Иван Макарович, горчу вас, но мы просто останемся в убытке, огорошил меня банкир. Транспортировка связана с существенным риском, обойдется недешево. В итоге, если удастся, то выйдем в ноль, ну или плюс-минус пару процентов, что неприемлемо. Согласен, поморщился я, чувствуя, что даже зуб заныли. Какие еще варианты? Бумажные деньги обеспечены золотым запасом. Но в таком случае не могу прогнозировать, какие будут отношения с империей. Вполне допускаю, что произойдет разрыв всех отношений, и это вновь скажется на наших финансах. Блин, вот же задачка, покачала я головой. Ладно, договоримся так. Губернатору Тобольска выделим 75 тысяч рублей. Насчет выпуска золотых монет подумаем еще раз все взвесим после встречи с господами губернаторами. Кстати, чеканить или золото не так-то просто. Потребуется время, которого у нас нет, не говоря уже о специальном оборудовании. За прессом и шаблоном дело не встанет, поговаривая, что отца Даниила кто-то подобное видел, посмотрел в сторону банкир. Распросить его не успел, в кабинет зашла Анна и сообщила, что губернаторы пришли. Окинув взглядом кабинет, решил, что прямой в переговорный, о чем и сообщил делопроизводительница, попросив проводить господ в ту комнату. «Алексей Петрович, попрошу вас на встрече присутствовать, чтобы не возникло потом недоразумений с губернатором Тобольска». Мы пообещаем Николаю Львовичу перечислить империи все задолженности, но не единой выплаты, а частями. Детали транспортировку сами обсудите. Но, ваше высокопревисходительство, если 75 тысяч найдем, то откуда возьмем остальные средства?» Не удержался от вопроса банкир. «И заищем», — мрачно ответил я, понимая, что если казначейство империи не выделит рублей, то и в самом деле придется монеты чеканить. Приемный уточнил у Анны, где заблудился анзор. Со своим советником по контрразведке очень поговорить хочу. Дело не только в газетных публикациях, требуется обсудить предложение банкира. Честно говоря, склоняюсь к варианту с чеканкой золотых монет, даже прикинул, что их можно выпустить как памятные. А что, в моем времени любили подобные деньги в оборот пускать, в том числе и из драгоценных металлов. Попытался вспомнить, добывают ли здесь серебро. Что-то такое мне рабочие сообщали, когда делали первые партии автоматов. С другой стороны, необходимо просчитывать в себе стоимость таких монет и стоит ли овчинка выделки. И однозначно начну с золотых монет. Блин, а немного ли на себя беру? Не хватало еще и собственный профиль заказать. Нет, смеюсь. Конечно, до такой наглости не опущусь никогда. Эх, знать бы еще, как Ольга Николаевна отреагирует на такое нахальство. Ваш высокопревосходительство, очень рада вас видеть, направился ко мне с широкой улыбкой графку Тайсов. «Да, да, преклоняю голову перед вашей дальновидностью и мудростью. Одним махом вы разбили всех скептиков и противников. И главное-то, даже словом не обмолвились», — пробасил атаман казачьего войска и тоже встал с кресла. «Господа, рад видеть вас в добром здравии», — обменялся с ними рукопожатиями, а потом подошел к господину Гандатти, задремавшему в кресле. Хм, Иван Макарович, простите великодушно Николая Львовича. ночь у него выдалась тяжелая. Он усомнился в одном вашем замечательном препарате теперь пожинает плоды своего недоверия. Сдерживая улыбку, прокомментировал граф Кутайса в состоянии губернатора Тобольска. И с кем он спорил? В полголоса поинтересовался я, рассматривая на шее Николая Львовича парочку засосов. «Ой, да в ресторации столько хорошеньких девиц на нас вешались. А господин Гандатти возьми да ляпни, что у него на всех сил не хватит. Кто-то его там стал убеждать, что вы давно о таком позаботились и изобрели чудо-средство. Мы-то с графом его раньше уже опробовали, но разубеждать нашу спутника не имели возможности, заговорились». Пробасил генерал Жаровский. Понятно, — покачал я головой. — Ни он первый, ни он последний, кто не верит в чудо-средства. — Иван Макарч, а нет ли у вас от него противоядия? — как-то смущенно спросил проснувшийся губернатор Тобольска. Господин гандайти попытался встать, но приподнявшись, сразу опустился в кресло и, беспомощно улыбнувшись, развел руками. — Ага, понимаю его затруднение. Не хочет нас смущать топорщищами со штанами. «Николай Львович, голубчик, придется вам потерпеть», — сдерживая улыбку, ответил я и прошел к креслу. «Да, познакомьтесь», — указал настоящего у двери банкира. «Господин велеев Алексей Петрович, один из моих помощников, можно сказать, является казначеем Урала». Пока господа губернаторы знакомились с банкиром, я устроился в кресле и внимательно за ними следил. Не укрылся от меня выглядывающий из карманов графа Кутайсова газета. Понимаю теперь, из-за чего они обрадовались. Стоит ли разубеждать? «Господа, предлагаю перейти непосредственно к делам». «Сами понимаете, что времени на все не хватает», – произнес я и сразу же предложил. «Николай Львович, что касается вашего финансового вопроса. На сегодня мы можем выделить 75 тысяч рублей. Хватит ли этой суммы на какое-то время?» Признаюсь честно, широко улыбнулся губернатор Тобольска. «Не рассчитывал на такую благосклонность ваше высокопресходительства. Сумма немалая, но ей все обязательства не погасить». Пытается торговаться? Удивлен, впрочем, сам бы на его месте так поступил. «Иван Макарович, могу ли надеяться, что оставшиеся деньги получу и расплачусь?» — уточнил Гандатти. «Дать стопроцентную гарантию по независимым от меня причинам не могу», — отрицательно покачал я головой. «Не поймите, превратно, но ситуация такова, что и такая сумма создает брешь в казне Урала. Некоторые шаги для пополнения бюджета мы с Алексеем Петровичем наметили, но принесут ли они результаты, как скоро, сказать затрудняюсь». «Понял вас», — удовлетворенно ответил Тобольский губернатор. Намеченную экспедицию, скорее всего, придется перенести, но это сейчас не столь критично. Не хочется подвести людей, которые ждут денег и поставлены на грань банкротства. — Николай Львович, предлагаю вам пройти в отделение банка решить вопрос о перевозке наличных средств, которые выделил наместник Урала, — сказал господин Вилеев. — Хм, соображает банкир. Необходимо им в самом деле повысить его в должность и назначить ответственным за казну и моим помощником по финансам. — С вашего позволения, — посмотрел на меня Гондатти. — Да, да, идите, — махнул я рукой. — Павел Политович, — обратился Николай Львович к графу Кутайсову, — не могли бы вы мне газету подарить? Обещаю, что вскоре вам верну новый экземпляр. Господин Ажаровский не сдержался и в голос захохотал. Алексей Петрович губу закусил, граф и тот хмыкнул. Для меня подобная ситуация не нове, но и сам не сдержался, усмехнулся, напоследок посоветовал. — Дорогой Николай Львович, в моей приемной на Анну Максимову не смотрите, да и вообще женщин избегайте, пока не решитесь их в постель уложить. И как долго продлится действие средства, поинтересовался губернатор Тобольска, встав и газеты и ширинку прикрывая. «В зависимости от дозировки и способности организма, пожалуй, плечами. Обычно до двух суток, но бывает и чуть дольше, главное пар спускать. Да, как доктор вам советую, не избегайте своих желаний, иначе организму вред нанесете. Тот же Алексей Петрович сможет вас и подождать, сколько скажете. А в соседнем заведении, кивнул в сторону окна, где вчера господа отдыхали, вам в решении вашей проблемы уделят внимание». — Благодарю, но потерплю, — ответил мне гандатти и посмотрел на моего казначея. — Господин Вилеев, пойдемте и займемся делом. Когда за Алексеем Петровичем и Николаем Львовичем закрылась дверь, мы втроем, не сговариваясь, рассмеялись. Больше и дольше всех смеялся таман казачьего войска, у него аж слезы на глаза навернулись. Граф Кутайсов, своему другу, они явно приятельствуют, даже стакан воды налил, чтобы тот успокоился. — Господа, что же вы не остановили Николая Львовича, когда тот средство для потенции принимал, — поинтересовался я. «Хе-хе-хе!» усмехнулся Жаровский. «Пока сам на грабль не наступишь и шишку не набьешь, науку не познаешь!» «Иван Макарович, знаете, мы же с Владимиром Федоровичем на себе испытали ваш, так сказать, препарат!» — провел ладонью по своим пышным бакенбардам Павел Ипполитович. «Да и кто мы такие, чтобы останавливать Николая Львовича? Разве господину учёному не требуется время от времени расслабиться и развлечься?» «Ага, теперь уже более понятно. Господа губернаторы решили на своем коллеге подшутить. Скорее всего, и порошок для потенции у них с собой было подговорить одну из девиц, чтобы господин Гандатти вкусил все то, что выпало ранее им, оказалось делом пустяшным. «Хорошо, господа, перейдем к насущным делам», — вздохнул я. «Насколько понимаю, вы в Екатеринбург прибыли не просто развлечься и со мной познакомиться. Если моя информация соответствует действительности, то в Иркутской Оренбургской губернии все спокойно. Так что же я вас заставил отправиться в дорогу? Кстати, а почему с вами не пришел господин Болотов?» Александр Владимирович сослался на неотложные дела, медленно ответил граф Кутайсов. К тому же он свою роль выполнил, нас представил. Или решил сохранять нейтралитет, дополнил я. Как и ожидалось, возражать мне никто не стал. Разговор пошел о выпущенных мной указах. Губернаторам интересны мои взгляды, основания для введения новых правил. А ведь де-юр и де-факто они мне как бы не подчиняются. Нет понятия сибирского края, но тем не менее присягают мне войска, и губернии готовы официально войти в состав Урала. «Иван Макарович, у нас к вам есть одно предложение, от которого сложно отказаться», пробасил атаман казачьего войска. «Ультиматум?» — усмехнувшись, поинтересовался я. «Не, что вы!» — отмахнулся граф Кутайсов. Владимир Федорович не точно выразился. «Иван макарч вам отлично известно, что Сибирский край нуждается в твердой руке. Императрицу мы искренне уважаем и понимаем, что Ольга Николаевна делает все возможное, чтобы империя процветала. К величайшему сожалению, ей не хватает времени управиться с огромной территорией и проследить за исполнением ее указов. «А вы на что?» – удивился я. «Императрица опирается на доверенных людей, и губернаторы обязаны следить за исполнением законов империи». «Так-то ну так!» – согласился Павел Политыч и бросил взгляд на крякнувшего генерала Жаровского. «Но большинство наших прошений и докладов о состоянии дел вязнут в имперской канцелярии, и в ответ получаем одни отписки. Сейчас же положение в России таково, что даже слепец увидит, как рушится империя. Если Сибирь станет сильной, то от этого выиграют все». «Какие ваши предложения?» – в лоб спросил я, не став ходить вокруг да около. День выдался сложный и тяжелый, усталость накатывает, скорее всего, не стал бы так откровенно открывать карты, но слова уже вылетели. «Объединить всю Сибирь и возглавить, после чего уже можно задуматься о судьбе всей империи», – коротко ответил граф. «Вы предлагаете узаконить то, что происходит, пожалуй, плечами. О последствиях не задумывались? Уже сейчас в казне мало денег, с трудом отыскали средства, чтобы погасить часть задолженности по имперским гарантиям». Некоторые губернии еще финансируются из столицы империи, в том числе и платятся жалования. Как решить вопрос финансирования, торговли, взаимодействия промышленных предприятий», — перечислил основные проблемы и вопросительно посмотрел на своих собеседников. «Мы уверены, что вы отыщете выход», — задумчиво ответил граф Кутайсов. «А план ваш, если верить газете, хорош и устроит абсолютно всех». «Это не моя задумка», — криво усмехнулся я. «Да», — удивился граф, но, пожалуй, плечами произнес. «Впрочем, это же не так важно, не находите. Идея отличная, и она позволит сразу решить большинство проблем в империи. Есть небольшая загвоздка, на мой взгляд, но с такими темпами, как вы за наведение порядка взялись, это вопрос времени». «Позвольте мне остаться искренним слугой ее императорского величества», — поморщился я. «Не будем смущать его высокопревосходительство», — неожиданно пробасил атаман Ажаровский и подмигнул графу. «Иван Макарч совершенно прав. Перечисленный вами?» — Владимир Федорович мне уважительно кивнул. Возникшие в нашем крае проблемы осложняют его жизнь. Однако в и продовольствие в достатке. Заводы работают, крестьяне урожай собирают. Но вот вопрос с мятежниками не дает мне покоя, ядреного вошь. Уж извините за просторечие. Господин наместник, обращаюсь к вам с просьбой направить казачье войско на подавление мятежа. Готов лично изничтожить смутьянов. Ну или рассчитывать на наши сабли. Казаки с радостью соберутся под знамена Сибири и совместно с остальными войсками раздают как клопов людей квазина. Он стукнул кулаком по столу, а потом крякнул, дернул шею и уже другим тоном продолжил. Простите, сердце кровью обливается, когда такое в империи творится. «Не забывайте про готовящуюся агрессию со стороны Альянса», — тяжело вздохнул я. «Германия, Австро-Венгрия в любой момент готовы начать боевые действия, а к ним еще и союзники могут присоединиться. Честно говоря, нам всем повезло, что случилась отсрочка и в том заслуга императрицы. В свою очередь я планирую заинтересовать промышленников Германии, чтобы те задумались о выгоде». — У вас грандиозные планы, — задумчиво протянул граф Кутайсов. — А что насчет подавления мятежа? — нахмурившись, уточнил атаман казачьего войска. — Владимир Федорович, не переживайте, помню об этом, работа уже идет. — Через пару недель? — призадумался на мгновение, подсчитывая, что и как за это время сделать, а потом продолжил. — Да, две недели, и будем выступать. — Предварительно попытаюсь выставить генерал-майору ультиматум, но вряд ли он его примет. — Это точно. Знаком я с Игнатом Владимировичем. Если ему что-то в голову втемяшится, то и плетка не поможет. Согласно покивал господин Ожаровский. «Иван Макарович стал граф Кутайсов. Очень рад, что в Сибири появился такой деятельный человек. А самое главное, что под его знамена идет народ и готов служить верой и правдой. Допускаю, что у вас возродились далекие корни, но это далеко не главное. Хочу уведомить, что Иркутской губернии лично я готов выполнять все ваши указы и распоряжения». Он склонил голову. Поднялся с кресла и я. Улыбнулся, понимая, что прошел своеобразный тест, а может и избежал чего-то более серьезного. «Однозначно понимаю, что приехали ко мне генерал-губернатор не просто так. Нет сомнений, что если бы увиденное им пришлось не по душе, то... Нет, не хочу даже думать. Приятно, что мои взгляды и чай не разделяете». Подошел я к графу и пожал ему руку. «Не все», — неожиданно пробасил атаман Ажаровский, подходя ко мне. «С немцами заигрывать не стоит, русский мужик их всегда побьет, чтобы они себе там не напридумывали». «Полностью с вами согласен, Владимир Федорович», — ответил я на крепкое рукопожатие атамана. Побьем супостата, по шеям надоем, но сделать это нужно с минимальными потерями. — Не поспоришь, — покивал атаман. Понимая, что говорить пока нам не о чем, да и усталость свою берет, решил я нашу встречу закруглить, но не мог не пригласить губернаторов на ужин. — Господа, если располагаете свободным временем, то был бы рад видеть вас сегодня вечером у себя. — С превеликим удовольствием примем приглашение, ваше высокопревосходительство, — ответил граф и выразительно посмотрел на Жаровского. Да — Да-да, наслышан о таланте вашей сестры. «Возможно, Катерина Макарон нам свою работу покажет. Да и просить вас не придется о малой малости», — пробасил Владимир Федорович, удивив меня своими словами. К «Которому часу прибыть прикажете?» — поинтересовался Павел Политыч. «Часиком к семи», — ответил я, прикинув, что к этому моменту кухарки справятся, да и не так нас много. «Да, если Николай Львович отправится от порошка, то ему мое приглашение передавайте». «Непременно-с», степенно кивнул атаман. На этом наши переговоры завершились. Генералы-губернатора отправились по своим делам, а я попытался разыскать Анзора, чтобы выразить свое недовольство наглыми статейками. Как и ожидалось, мой советник по контрразведке где-то в бегах, и найти его никак не представляется возможным. Понимая, что под горячую руку попадаться нет смысла: продастыл я уже да и в сон тянет. Сказывается, напряжение после сложной операции. Переговоры выдались для меня непростые. Выдал инструкции Анне, в том числе чтобы предупредил Катерину о намечающемся ужине с губернаторами. Затем заперся в своем кабинете, да и на диванчик завалился. Увы, поспать толком не удалось, телефон затрезвонил минут через пять. «Слушаю», — коротко бросил в трубку, отчаянно зевая. «Господин Чурков, с вами желают переговорить из столицы, рот мистер Ларионов», — пропела барышня телеграфистка и уточнила. «Соедините ли вы заняты?» что такой вопрос, голубушка?» — озадачился я. «Мне показалось, что господин, желающий вас слышать, находится в гневе», — смутилась та. «Соединяйте», — поморщился я, гадая, каким то образом контрразведчику стали известны местные газетные сплетни. «Обязательно Анзору в пример поставлю, как работать нужно. Прекрасно понимая, что сообщить сплетни мог кто угодно. Оправдывался, вот только не люблю. И что с того, что из статьи проглядывает ультиматум императрицы от какого-то писаки?» «Иван», — раздался усталый голос ротмистра. «Да, это я. Доброго дня, Вениамин Николаевич», — ответил я и вновь зевнул. «Приветствую», — сухо произнес тот и сразу высказал претензию. — Иван Макарович, не желаете объясниться из-за происходящего? До какой поры собираетесь расшатывать империю? Учтите, терпение императрицы и ее окружения не безграничны. — Не понял, это такой ультиматум? — раздраженно ответил я вопросом на вопрос. — Вениамин Николаевич, не спрашиваю, что вас там в столице раздражает, да и, честно говоря, знать не хочу. — Иван Макарович, вы с огнем не играете, — прошипел Ларионов, явно себя сдерживая. — Если сыр боры за статейки в газетенке, то я к ней отношения не имею, — решил расставить приоритеты. «В том числе. Мало того, что вы под себя забираете всю Сибирь, собираетесь вести переговоры с нашими врагами, так еще и унижаете императрицу. Власть голову скружила. Не боитесь, что Ольга Николаевна отзовет ваше назначение на должность наместника Урала?» «Другими словами, — процедил я сквозь зубы, — мои дела не каким-то силам, и сейчас вы к ним присоединились. Не тешьте себя надеждой, но от своих задумок не откажусь. Россию постараюсь сохранить единой, хочу предупредить». На секунду задумался, боясь доверить слова телефонной связи. Барышни-телефонистки бывают любопытные, язык за зубами держать не умеют. В последний момент завуалировал готовый сорваться с языка. На сегодня стоит две глобальные задачи. Подготовиться и всеми силами оттянуть войну с Альянсом. Это первое. Второе — подавить мятеж. И не стоит мне в этом мешать. «А себя вы к мятежникам не относите?» Ядовито поинтересовался контрразведчик. «Дела, скажут сами за себя, они надуманные или неправильно понятые», немного успокоившись, ответил я и потер глаза. «Передавайте всем от меня самые теплые пожелания и заверения в дружбе». «Надеюсь, вы меня поняли, Иван Макарович», — сухо ответил ротмистр. «Не хочу вас отвлекать от дел, до свидания». «Будьте здоровы», — задумчиво ответил я и положил трубку. «Да, сегодня еще ужин с генералами-губернаторами, а у меня уже желание запереться в кабинете с бутылкой коньяка и ни о чем не думать до утра». Опять-таки, с чего Ларионов взбеленился? Кто-то в столицу сообщил о местной глупой статейке, после чего Вениамин Николаевич попал под разнос. Хм, странно другое. Ольга даже в такой ситуации не захотела мне претензий высказать. Почему? Потер переносицу, пытаясь собрать ускользающие мысли. Нет, ничего на ум не приходит. Анна Максимовна, а господин Анзор не объявлялся? Поинтересовался я, выходя в приемный, прикуривая папиросу, надеясь немного сон отогнать. Ваш советник звонили, просили его дождаться, прибудут минут через 15, ответил делопроизводитель а потом сочувственно покачала головой и заявила. Иван Макарович, вы выглядите уставшим, даже лицо осунулось. разрешить вам обед организовать? Некогда, да и ужин, скоро отрицательно махнул я рукой: Ты, Екатерина Макарну, предупредил, чтобы готовилась к приему гостей. Да-да, не волнуйтесь, на всякий случай ваш адъютант все решил лично проверить. А кофе с булочками не желаете, только скажите мигом принесу, или может чайку? «Да, пожалуй, чаю выпил бы, желательно побольше с лимоном, а то во рту уже горечь», — протянул я, обдумывая, каким-то образом поручик Гаврилов будет следить за подготовкой к приему в моем доме. Анна пошла за чаем и булочками, а меня только сейчас тревожила наша безалаберность. На входе в управу служевые стоят, в вестибюле под поручик дежурит и у посетителей уточняет, кому они направляются. Но ведь наврать стрекорбы, пройти в мою приемную, не составляет труда. Так все тайные планы станут достоянием противника. Открылась дверь и в приемной вошла уборщица с ведром и шваброй. Ой, простить, дверью ошиблась! воскликнула она и попыталась ретироваться, но я ее остановил. Голубушка, подожди, хочу тебе задать пару вопросов. Так ко мне обернулась, глаза испуганные на щеках румянец на вид ей не больше 15 лет. Да, тоненьким голоском выдавила из себя служанка. Как тебя зовут-то, красавица? доброжелательно улыбнулся я. Милаш, ой, простите, Миланья! еще больше покраснела девушка. Скажи мне, Милаша, сдерживая улыбку, обратился я к ней, а как давно ты тут работаешь? Пятый день закусил та губу и резко побледнела. Господин хороший, не гневайте, случайно дверью ошиблась, не говорите распорядительницы, а то на меня выгонит, шмыгнула она носом. Как мог ее успокоил, пообещал, что никому не скажу. Зато узнал, когда убираются в кабинете и приемной. Как и предполагал, порядок на улице ночью Милашу сюда не допускают, но дело-то не в этом. Доступ к кабинет обслуживания обслуги имеется. Всю ночь можно изучать документы, если они не убраны в сейф. Отпустил я смущенную девушку и призадумался. Безопасность у нас отсутствует напрочь. Этот момент упустил из виду. Иван Макарович, ваш чай, — объявила Анна, входя в кабинет с сервероном подносом в руках. Спасибо, — кивнул ей. Скажите, Анна Максимовна, а с теми указами, которые вы напечатали, но я еще не подписал, вы что делаете, когда домой уходите? У ящик стола складываю, а задача ответила так, как я, собственно, и предполагал. А что-то не так? «Нет-нет, все хорошо», — отмахнулся я. «Куда же мой советник запропастился?» «Да и здесь я», — раздался голос Анзора от двери. «Проходи, садись, чайку себе налей», — хмыкнул я и сам направился к столу. Моя делопроизводительница, видя видимое настроение, бачком в дверь вышла. Но я молчу. Из чайника полный стакан чаю налил, пару кусков сахара положил и стал ложечкой помешивать. Анзор хмурится, но ничего не говорит. Игра в молчанку затянулась, мы уже съели по пирожку, но так ни слова не сказали. Мой советник первым не выдержал. Иван, ну прости, не ожидал, что вестник Екатеринбурга явную чепуху опубликуют. Понимаю, что проделка Лисы Марии, но достать её пока не удалось. Утром уехала. Ничего, скоро её доставят. Я дал указание снять с поезда на ближайшей станции. Отмени, — коротко бросил я и поморщился. Не понял, — удивленно уставилась на меня Анзор. Распоряжение отмени, — повторил я. Пусть едет в столицу. Да, а ещё лучше охрану ей выдели, и в Москве пусть её сдадут с рук на руки господину Ларионову. Арестовать? помотал головой мой советник, словно пытаясь мысль собрать. Нет, ты не понял. Вежливо и тактично сопроводить, проследить, чтобы в дороге ничего не случилось с этой плутовкой. Но почему? Да за то, что она сотворила? И что же наделала, перебил я его. Лично набирал в типографии статью, или редактор ей разрешения не давал. А может, Лиса сразу отправил телефонограмму в столицу, что в Екатеринбурге твой покорный слуга, ткнул себя в грудь. Такое коварство замыслил! — С владельцем газетенки я уже побеседовал, — не глядя на меня ответил Анзор. — Журналисту, автору статейки, объяснил, что очернять то имя не следует. Он обещал исправиться и жаловался, что бес его попутал. — Ты с Александром ездил? — уточнил я, когда тот кивнул, спросил. — Владельцу газеты журналисту не потребуются услуги зубного врача? — Не думаю, — неуверенно ответил мой советник. — Звони, отменяй указание о задержании нашей плутовки, — кивнул я на телефонный аппарат. Анзор больше не стал ничего уточнять. Подошел к моему столу и принялся вызванивать нужных людей. Краем уху слушаю, что он там говорит, и мысль киваю Да, все правильно делаю, не стоит делать из мухи слона. лесу Марию нам не исправят, зато теперь следует ждать новостей из столичной прессы. Посмотрим, как господин Ларионов журналистку обуздает. Почти уверен. Вениамин Николаевич наступит на те же грабли, что и мы. Пару статей к плутовка тиснит но вот какой в них окажется посыл? В любом случае, мне это сыграет на руку. «Дорогой мой советник, друг и контрразведчик», – протянул я, и Анзор вмиг насторожился, не ожидая ничего хорошего. «Минут десять назад я имел честь беседовать с одной милой барышней. Так вот, поведало мне это юное создание, что убирают в своём кабинете приемной ночами, пылинки все сдувают и полымают. Ничего тебя не смущает?» «Нет», – пожал плечами тот в недоумении. «Так же испокон веков заведено». «Блин, Анзор, да ты проскинь мозгами, сообразишь что к чему. Любой может проникнуть в кабинет и ознакомиться с бумагами». «Крутись как хочешь, но устрани этот бардак. Безопасность у нас нулевая». «Сделаю», — задумчиво протянул Анзор, а потом прищурился и сказал. «Иван, но мы окажемся первыми, кто так о безопасности заботится. Уверен, что ознакомиться с документами в столице не составит труда, да и в Германии у меня есть должники». тык продумай все и действуй», — усмехнулся я. Ладно, время уже к вечеру, сегодня мне меня еще ужин с губернаторами. Кстати, ты приглашен. Поехали».